216. Июнь 27. Требую понимания важности, значения постоянного пребывания со мною в сознании. Бывают моменты особой значимости в жизни человека, когда решается его судьба. Тогда напрягается тьма, чтобы сбросить с пути. И тогда говорю, от меня не отрывайтесь. Если со мною быть надо всегда, значит быть надо со мною постоянно. Что бы ни делалось, что бы ни говорилось и что бы ни думалось. И тогда, под силу и действия луча, постоянно осознаваемого, начнут отпадать на рост духа. В присутствии моем ненужное не будет твориться. Лик в сердце введенный действовать будет по степени постоянства Его Сознания. Я с вами всегда, но не видите, Его глаз обращен не на меня. но на совету приходящего дня. Если сердцу милее она, касание незримых моих, останетесь тем, что выберет сердце. Этот выбор творится ежесекундно, творя рок и вплетая нити судьбы в карму человека. Кто принял меня и признал, того я признаю. Кто же, признав, отвратился, от того отвращусь. Соответствие, соизмеримость и созвучие во всем. Но если под волнами тьмы на вас устремленный во мне устоите, то что же тогда, когда кончится натиск, и волна отхлынут? Чудесен ваш жребий, меня утверждающих в сердце своем, ибо мое, все мое будет вашим когда-то и становится вашим уже по мере расширения способности вмещать. Кувшины побольше принесший и больше получит. Жду у вас кувшины свои приносящих для принятия духа. اشتركوا